Глава 10. Александр Владимирович Пастухов должен был поехать в Москву, чтобы выступить на дискуссии о советской комедии. Незадолго получил он, наконец, приглашение на эту дискуссию и удивился настойчивости у строителей вечера, задуманного еще до войны. Одно название избранного предмета разговора казалось в эти дни странным. Впрочем, Пастухов сам же себе и возразил. Название одно, а предмет-то, конечно, будет другим. Знаем вашего брата. Днем у Александра Владимировича хорошо пошла работа. Сатира его перестала упрямиться и поддалась искушенному перу. К обеду Моти состряпала окрошку на молодом квасу своего изготовления. Пленительно только и сказал Пастухов на ее вопрос, каково откушали. Перед тем, как идти на станцию, он на часок прилег, и тут напал на него кошмар. Он видел, что стоит у окошечка вокзальной кассы. Поезд вот-вот уйдет. Кассир спрашивает, куда билет? У пастухова вдруг вылетело из головы название города, в которое ему надо ехать. Я возвращаюсь в... Бормочет он в смятении. Кассир торопит его. Он достает бумажник, перебирает документы, ищет, ищет название. Нигде нет. Он раскладывает перед кассой портфель, роется в нем. Какие-то пачки, связки бумаг растут, растут под его руками. Я возвращаюсь в... Нет, он не может вспомнить. Пот выступает по всему его телу. С жаром работает память. Десятки названий ведут в голове войну. Но нет, он не в силах припомнить единственного, которое нужно немедленно нужно сказать. Я возвращаюсь в... Кассир глядит из окошка со злобой, и он прочитывает в глазах его подозрения. Слабоумный, сумасшедший. Он делает тяжкое усилие полусна, чтобы совсем очнуться, но сон опять берет вверх, и все повторяется сначала. Трясущиеся руки роются в бумагах, из-за вороха их глядят ненавистно злые глаза. Поезд сейчас уйдет, он силится перебороть муку тщетного припоминания, и тут неожиданная догадка осеняет его. Я возвращаюсь в небытие, возвращаюсь, чтобы не быть, как не был, пока не зачала меня мать. Он только что хотел выпалить это открытие кассиру, Но тот в страшном испуге захлопнул свое окошко. Александр Владимирович пришел в себя от боли в груди. Сердце то замирало, то колотилось, словно торопясь скорее нагнать упущенные удары. Но оно выправилось, когда в голове еще туманились нелепые слова. «Возвращаюсь, возвращаюсь в небытие». Умывшись холодной водой, Пастухов подумал освобожденно. Историйка обернулась к лучшему. Поезд ушел на этот раз без меня. Человек физиологически, как в шутку, и вряд ли без оснований любил он себя называть, остроумец, он решил, что виной у кошмара была окрошка. Квас, наверное, еще не перебродил. К нему вернулось хорошее расположение духа. У станционной кассы он только усмехнулся. Кассирша, как автомат, выбросила ему билет, не спрашивая, куда он едет. Все ехали отсюда в Москву. Сны, преследовавшие его, на то и были с нами, чтобы устрашать. Действительность была разоблачением страхов. Но в Москве ждала пастухова незадача. В подъезде дома, где назначена была дискуссия, встретил его инициатор вечера, тот пухлый орденоносный коротышка в белой паре, который во время случайного свидания в кафе «Националь» напомнил пастухову уговор выступить с речью о природе комического. Как и тогда с ним был художник Рогозин. Они стояли в сторонке от публики, частью входившей, а частью тянувшейся назад к выходу, и пастухову бросилось в глаза замешательство тех и других. Напыщенное привечание орденоносца, дорогой наш Александр Владимирович, заставило его тотчас понять, что дело неладно и правда. Дискуссию отменили. Уже когда были разосланы приглашения, Громом в ясном небе грянули неожиданности. Из объявленных в афише ораторов двое, в том числе докладчик, получили повестки военного комиссариата о явке. Третий, известный режиссер, опасно заболел. Четвертый, не менее известный театровед, уехал в срочную командировку. Оставался единственный пятый который молча и в крайнем недовольстве, мигая, выслушивал теперь объяснение. И хотя он был, по высказанному убеждению объяснителя, известнейшим из известных, но не мог же он все-таки один заменить собою всех. Произошли эти неожиданности буквально накануне и в самый день объявленной дискуссии так что известить об ее отмене не было возможности. Чтобы чувствительнее выразить свое негодование, Пастухов, прослушав волновавшегося деятеля в белой паре, обратился не к нему, а к Ивану Рогозину. Вы-то как попались на эту затею? Я и не думал о дискуссии. Пришел получить заработенку. Старый должок. Завтра мне в дубки. Какие такие дубки? А где ополчение стоит? А мечта достигнута? Угу. Службу прежде не проходили? Нет. Видать, орла по полету. Почему это? А потому что не положено называть местонахождение воинских частей. Да про дубки вся Москва знает. Смущенная все же посмеиваясь, сказал Рогозин. — Мало ли что мы знаем, а помалкиваем, — отечески, — возразил пастухов. И в полуоборот к надутому устроителю вечера. Приглашение оторвало меня от работы. Но остается порадоваться, что предприятие лопнуло. Я не собирался выступать. И приехал сказать вам это. Темка, согласитесь, не ко времени. Помнится, я толковал с вами на этот счет. Он не любопытствовал, какое впечатление произвели его слова. Они были достаточно язвительны. Опять взглянув на Рогозина, он прищурился и вдруг компанейски предложил. — Пивка дунем? Художник мотнул головой. Они наскоро простились с орденоносцем, оставив его отбиваться от недовольства публики. Пивная на Пушкинской площади, куда они пошли, была любимицей среди понимавших толк в питейных заведениях. Если бы заурядные для таких мест скандалы случались здесь даже чаще, нежели в прочих пивных, все равно она оставалась бы своего рода мозговым центром сюда стекались актеры ближних театров газетчики из соседних редакций сотрудники радио студенты литституа после семинаров и кинозрители после сеансов и просто ротозей из бульваров. Окружавший площадь переплет старых улиц и переулков был похож на бредень а пивная была матней, куда набивалась рыбка на любой вкус и до отказа. Когда Пастухов очутился в толкучке переднего зала, у него захватило дыхание от настоя кухонного чада с табаком и пивом. Этот коктейль ароматов туманом висел над головами. Гудение разговоров за столиками напоминало работу дизель-моторов на теплоходе. Рядом в большом зале туман стоял немного выше. Моторы урчали, словно бы умереннее, но также были заняты все места. Пастухов с Рогозином долго пробирались по залу, напрасно озираясь вокруг, пока в самом конце не освободился столик, с счастью, как раз на двоих. На первых порах они не проронили между собой ни слова осваиваясь шумом и выжидая, чтобы приняли и подали заказ. Жажда, когда уже знаешь, что близится ее утоление, мучит иссушающе. Перед ними не успели поставить бутылки, как от нетерпения оба взялись за них и опрокинули друг другу в кружки. Лишь у самого рта придержал свою Александр Владимирович. Что ж за добровольческую, счастливы вам вместе с нею. Они выпили до дна. Вытирая бумажной салфеткой пену на пухлых своих губах, Пастухов вглядывался в художника с дружелюбным интересом и будто гадал, о чем же вести речь. Рогозин вдруг спросил, — Вы правда не хотели выступать на дискуссии? Пастухов не ждал такого начала. Сперва понимающий улыбнувшись, он исподваль менял улыбку на осудительную мину. — По-вашему, я сказал неправду? — Что вы? — воскликнул Рогозин. — Я подумал, стоило приезжать, чтобы заявить, что не хотели. Пастухов скатал в ладони салфетку, бросил в полоскательницу, засмеялся. — Действительно глупо. Рогозин взрывом захохотал, но тут же стихнул. На лице пастухова водворялось неудовольствие. — А вы задира! — полунасмешливо сказал он и опять повременил. — Правда вот в чем. Я ехал хорошо, представляя себе споры о комедии. Они бесцельны. Комедию может написать только тот, кто ее может написать. И кто хочет. — вставил Рогозин. — Всякий хотел бы. Слепой хочет видеть. Ему можно только посочувствовать. — Сочувствовать — это умыть руки. Слепого сделать зрячим. Это надо. — Научить, — Рогозин запнулся. — Учить видеть надо. Учит умение. Вы умеете? — Ну и пусть на моем умении учится кто способен. — Мало. Должно быть раскрыто, все раскрыто. Разжевано, объяснено. Хм, отмахнулся пастухов. Он налил пиво, взял ломтик сыра, показал его рогозину, отпустил с уголка. Не спеша пожевывая, заговорил. Я пишу. Джон любил эмментальский сыр. Приходит критик с объяснением. У Джона была слабость завтракать сыром буржуазного животноводческого молочного хозяйства, горных лугов, области Эмментальских Альп. Лицо Рогозина расплылось. Он смотрел на Пастухова увлеченно и похлопывал себя по коленке. Может быть, я и ввязался бы в прения на этом мероприятии если бы меня рассердили. Сказал бы, что есть все-таки разница между воскресной школой для взрослых и театром. А то на днях читаю о педагогическом назначении положительного героя комедии. Он, видите ли, должен быть расположен к юмору. Он-то может расположен, а зритель храпит в кресле. Ну, рассердился бы я, что вышло бы? Ополчились бы на мои комедии, и все. Спор? Хорошо, хорошо, восхитился художник. Хорошо, кому в нове, но сунься я с наставлениями. Заранее известно, что из наставника меня превратят в ослушника. Пусть, пусть, не поддавайтесь. У нас разный язык с объяснителем, и это уже означает, что я не поддаюсь. Не принимаю его языка. И это ослушание. Понимаете меня? На моем языке темнеют тучи. На его возрастает скопление продуктов конденсации водяного пара. Э-э-э, повторяетесь, подзадорил Рогозин. Повторяюсь? Грозно переспросил Пастухов и словно поставил точку. Значит, дискуссия состоялась, то есть то есть споры о театре и вообще об искусстве повторяют себя, потому бесцельны не согласен нет дают понять споры понять что необъяснимое а что необъяснимо талант у, -у, -у протянул рогозин до таланта умению далеко я о чем ремесло в руках вот ремеслу учат так да Умение приходит из ремесла? Так. Где логика тогда? Пастухов пожал плечами. Логика. Захотели. Всего только простое дискуссионное недоразумение. Они уже улыбались друг другу. Можно было с тем же успехом продолжать разговор или остановиться. Они остановились. Потягивая из кружек, каждый оглядывал свое поле зрения. Разноликость людей была невелика. Мало кто притягивал к себе наблюдающий взгляд, но у Александра Владимировича он вдруг замер. «Посмотрите назад», — сказал он.